Глава двадцать третья. Домыслы и теории. Серые стены и небольшое окошечко прямо перед лицом. Твою мать, я опять в клон капсуле? Что-то в последнее время я слишком часто стал сюда попадать. Впрочем, раньше я здесь оказывался по собственной глупости, невнимательности, неопытности. Теперь же это был мой осознанный выбор, так сказать. Нет, я, конечно, надеялся выжить, но все же понимал, что шансов у меня практически нет. Так и случилось. Зато спас Анну. Хотя, если подумать, никого я и не спас. Сэкономил анни денег, скорее. Только сейчас до меня дошло, насколько глупо я поступил. Ломанулся спасать девушку, которая все равно ожила бы в клоне. И зачем я это сделал? «Ты, мой герой, заплатил за новый клон, чтобы я не платила!» — голосом Анны произнесло мне мое воображение. «Тьфу ты, черт! И ведь действительно, зачем я это сделал? Почему не сиганул вслед за Строговым?» «Ну, напоролась Анна на растяжку, но взорвалась бы, подумаешь!» Но нет, злость на самого себя!» Эта неестественная для меня прагматичность, шедшая разрез с установками и принципами, воспитываемыми во мне родителями, быстро ушла без следа. Черт с ним совсем, я все сделал правильно. Отец всегда говорил, женщинам, старикам и детям нужно помогать, особенно если они в опасности, и даже ценой собственной жизни. Ты молод, ты здоров, ты можешь выкарабкаться. а они нет. Женщина априори физически слабее тебя. Старики уже просто не имеют сил для борьбы. Дети даже не знают, как именно следует бороться. Если ты им не поможешь, они обречены. И кто бы что ни говорил, все именно так. Пусть здесь я не спас жизнь Анны, но все же помог ей. Она ведь говорила, что оживление в клоне серьезно откинуло ее назад как специалиста. А меня. Статус Егерь. Системный модуль оси. Ранг 8 разведчик. Опыт 205 из 250. Навыки. Владение огнестрельным оружием 47%. Владение энергетическим оружием 54%. Ружья, дробовики 21%. Умение. свеживание 82%. Кожевничество 17%. Легкая специализированная броня – 22%. Дополнительные умения. Сушка в полевых условиях с использованием НКВД. Основа работы колонизаторских сетей и ИИ-контролёров. Обнаружено более 50 различных баз. Список опознанных баз прилагается. Владелец территории В-1151. Кадастровый номер 93258329.2. Полезность 1,3. Цена активации клона 1650 кредитов. Счёт 5212 кредитов. Доступен кредит в размере 3000 кредитов. Карма единица. Ха, на удивление навыки откатились совсем чуть-чуть. Это все не страшно. Быстро наверстаю, если больше не буду дохнуть на каждом шагу. Единственное, что неприятно, это откат свежевания. Уровень владения достаточно высок и качается очень медленно. Теперь шкур 20, наверное, нужно будет снять, чтобы вернуть параметру прежнее значение. Так, а что у меня со счетом? Почему так мало денег сняли? И откуда их появилось больше, чем было? Просмотрев историю счета, я удивился, причем два раза. Во-первых, за восстановление в клоне я платил только один раз. Во-вторых, неразбериха с деньгами исчезла. Это Кейко сбросил за реализацию стволов. Видимо, сторговался таки с угловыми. Плюс система немного накидала замаров. Я, кстати, ей слил с «Взора» всю запись, как вызволял Кейко, но мать рассмотрела и оплатила только сейчас. Эх, «Взор!» Что же с ним стало? Очень хотелось верить, что он остался на болоте. Но как бы он там остался, если я подорвал гранату? Там не то, что от «Взора», там и от моего тела ничего не должно было остаться. Зато был шанс, что остался и трупик нападавшего, если его не забрали подельники. Пусть покореженный, но все же по нему можно понять, кто на нас напал. Жаль, что тут в городе нам не удалось поймать Иваныча. Вот еще загадка. Он тут каким боком? И который уже раз он мне перебегает дорогу. И ведь везучая сволочь, я почти прибил его в лесу. Еще бы немного и. «Так, что-то меня унесло». «Как там Строгов говорил? Мстить надо с холодной головой?» «Ну, может, и не прямо так говорил, но подразумевал». Я попытался пошевелиться и вдруг понял, что в этот раз все не так, как обычно. В смысле, я нахожусь не в клон-капсуле. Или, скорее, не в обычной клон-капсуле. Она заполнена жидкостью. «Как же я тогда дышу?» Времени разобраться в этом мне не дали. Внезапно жидкость куда-то стремительно откачивается, и я, пытаясь уцепиться хоть за что-то, просто сползаю по стене капсулы. Миг, и я уже сижу на полу. Дверь распахивается, и чьи-то руки меня вытаскивают наружу. «Ну что, очухался?» Голос знакомый, но не могу понять, кто это. Г где я?» Просипел я. «В больничке!» Ответил Строгов. Я что не умер? Удивленно прохрипел я. Как видишь, вместе с патрульными дотащили тебя до больницы, закинули в медицинскую капсулу. За что поли подлатали? Ты как новенький теперь. Я застонал, осознав, во сколько мне выльется лечение в медкапсуле. Однако Строгов сообразил, чем я недоволен, так как быстро добавил. «Лечение за счет Карпы. Тебя ведь в городе подстрелили. Обычно мать с виновника снимает деньгу на лечение или оживление пострадавшей стороны в клоне. Но так как матери не удалось установить, кто же именно виноват, оплата осуществилась со счета Гардена, так что не боись». Я облегченно вздохнул. «Вот и славно, а то я уже представил, в какую сумму мне бы обошлось лечение». Проще бы было застрелиться и в клоне ожить. Все равно дешевле. И плевать, что опять часть навыков уйдет в минус. «Так, давай, вставай! У нас много дел!» Я сидел в маленькой кухоньке, закутанный в плед, и жадно хлебал горячий прямо-таки обжигающий чай, приготовленный собственноручно Анной. Она все же выжила. Мой глупый недогеройский поступок был не напрасным. Девушке не пришлось вновь восстанавливаться в клоне, она не потеряла часть своих драгоценных знаний. Я, конечно, на многое с ее стороны и не рассчитывал, но спасибо все-таки дождался. Но теперь-то очухался!» — спросил Строгов, глядя с нетерпением на меня, попивающего чай. «Да вроде как. Я нисколько не соврал. Чувствовал себя уже гораздо лучше, а главное, озноб практически пропал». «Ну, тогда слушай!» Строгов коротко рассказал мне о том, что произошло после того, как граната взорвалась. «Интересно», — хмыкнул я, выслушав его. «Судя по твоему описанию, один из этих странных действительно Иваныч». «Ага», — кивнул Строгов. «Вот только я успел раскидать запросы матери, и этот твой Иваныч уже черт знает сколько не появлялся в речном». «Ещё более странно», — повторил я. «Я описал его Кэсу, и он его узнал. Ты тоже его видел, а мать говорит, что его тут не было». «Я тебе более того скажу», — хмуро произнес Строгов. «Если верить матери, я никого видеть не должен был». «Как это?» «А вот так. Не было никого в коридоре гостиницы возле ваших тел. Не было, и все. «Да быть этого не может!» — возмутился я. «Конечно, не может!» — согласился Строгов. «Я привык верить своим глазам, и я их видел. К тому же кто-то ведь стрелял по патрулю, прибывшему по сигналу тревоги. А мать говорит, никого не было. И что это за фигня?» «Не знаю», — пожал плечами Строгов. «Но я собираюсь это выяснить. Каким образом?» — А, я аж самое главное не рассказал. Один из этих, кого не было, сейчас сидит в укромном месте и маринуется в ожидании, когда я приду опять. — Не понял. Строгов коротко рассказал о взятом им часовом. — Тут еще и ящерица с дружками, — поразился я. — А им-то что надо было? — Думаю, они нужны были в качестве разнорабочих, — предположил Строгов. Либо для того, чтобы тела отнести, либо спрятать, либо еще чего. Наш друг, томящийся сейчас в темнице, мало что знает, туп как пробка, да и не посвящал его никто в планы. Но о чем он знает точно, что некто умеет стать невидимым для системы. И этой возможностью он расплачивается с ящерицей. А ящерица в ответ выполняет для этого некто различного рода поручения. А кстати! Подала голос Анна. «Чего им от меня надо было?» «А чёрт его знает!» Пожал плечами Строгов. «Если бы это были военные, я бы сказал, что Чип». «А Чип-то зачем?» Удивилась Анна. «С него можно выудить какую-никакую информацию», ответил Строгов. Еще скажи, что понятия об этом не имеешь и не знаешь, как это сделать». «Имею понятие, Анна вздохнула. И как сделать, представляю? Вот только сделать-то как раз и не могу. И раньше для меня это было сложным. А теперь, когда все умения и навыки откатились назад, она горестно махнула рукой. «Ничего, восстановишь еще свои навыки», — успокоил ее Строгов. «А что бы случилось с Анной, если бы они чип смогли изъять?» — спросил я. «А жила бы в клоне, пожала плечами Анна». «Причем неизвестно в каком состоянии», — дополнил ее Строгов. «А?» — не поняла она. «Изъятие чипа приводит к серьезным нарушениям в работе мозга. Причем изменения фиксируются чипом как... М -м, новые данные. Короче говоря, в клоне ты могла очнуться счастливая и всем довольная как овощ. Ходила бы под себя, пускала бы слюни и радостно гыгыкала». «Да ладно!» Удивился я. Ого, вон, гляди, до нее уже дошло, что я прав. Строгов кивнул на Анну. Девушка же побледнела и зажала себе рот руками. В глазах у нее читался испуг. Похоже, все действительно могло пойти по описанному строговым сценарию. И она поняла, чем это могло для нее закончиться. Сейчас она не выглядела тем специалистом, каким позиционировала себя при первом появлении. Внезапно она вздрогнула, и взгляд ее расфокусировался. «Что там, сообщение?» Я тут же заметил, что у меня тоже мигает значок входящего письма. «Ну-ка!» На меня напали. Я не знаю, кто он выглядел, как обычный клон. Но это точно не обычный колонист или мар. Это профессионал. Мне удалось лишь зацепить его. Ранил в руку. «Это примета, и теперь есть шанс его вычислить. Я знаю, вам удалось найти контейнер раньше этого человека, и вы успели сбросить данные в хранилище. Я единственный, кто имеет туда доступ, и уверен, что нападавший попытается достать меня снова. Поэтому я отменяю активацию клона и перехожу в гибернацию на трое суток. Будьте в клон-центре в момент моей активации». Им нужны добытые вами данные, и я уверен, что ждать помощи от гарнизонных бесполезно. Собери отряд и вооружи его. У меня дома в тайнике есть ключи к винтовкам. С их помощью вы сможете снять привязки к идентификаторам моих бойцов и перебить винтовки на себя. Кроме того, если все пройдет хорошо, с меня причитается бонус за помощь. Будьте осторожны. Думаю, наемник, напавший на меня не один, должны быть и другие. Жду вас через трое суток в тринадцать ноль ноль в клон-центре. Я пересказал текст сообщения Строгову. Тот нахмурился, желваки на лице заходили, и, наконец, он заявил. «Чушь! Не может тут быть никаких наемников! Ни разу не прилетал чужой корабль! Кузьму и Гринберга мы засекли, но больше никого!» «Разве что десантный бот ВКС мог проскочить. Но он не наемников возит, а ведь ВКС не будет действовать против нас, не так ли?» Он повернулся к Анне. «Не будет», — уверенно подтвердила она. «Следовательно», — продолжил Строгов, — «если никакие корабли не прибывали, наемники должны были занять места колонистов. Только так их протащил бы на планету комендант». «В принципе, возможно. Но я не знаю ни одного наемника, который согласится на это. Они выбрасывают уйму денег на сверхновые чипы и ни за какие деньги, ни для какого контракта не поменяют их на обычные, какие таскают колонисты. Нет, это все чушь». «Ты не веришь Игорю Анатольевичу?» — спросила Анна. «Верю», — ответил Строгов. «Но здесь он ошибся». «Как нам это проверить?» — поинтересовался я. «Для начала нужно вернуться на болото и все внимательно осмотреть», — заявил Строгов. «Наемники не оставляют своих мертвецов. Если есть возможность, забирают. Нет, уничтожают. А там, насколько я помню, мы видели тела маров. так? Ну...» «На нас напали мары. Не удивлюсь, если Гринберг привез им хорошее оружие и экипировку». «Да и у дьяка найдутся бойцы, умеющие с подобным оружием обращаться». «Вряд ли это мары», — покачал я головой. «Они тебя сняли так, что я даже не заметил откуда. Да я вообще не видел нападавших». «А трупы маров возле проходца ты видел?» «Видел, но не факт, что это они напали на бойцов Толяныча. Уверен, что у них не получилось бы их всех так аккуратно положить». «Колонисты идет не только сброд, мальчик!» — усмехнулся Строгов. «Есть среди них и опытные бойцы, но это точно не наемники. у тех иной стиль. Им незачем прятаться и скрываться. При желании пара десятков этих ребят могли бы вырезать весь речной. В нашем гарнизоне одни списанные вояки. Никаких серьёзных имплантов или модификаций». Мы бы им просто не смогли бы ничего противопоставить. Под «мы» я подразумеваю всех — и гарнизон, и колонистов, и маров. — Что, так круты? — удивился я. — Про черепов слышал? — усмехнулся Строгов. — Это те, что подавили революцию на «Эхо-2»? два? наморщив лоб, спросил я. «Слабо помню, мне ж тогда было лет восемь, хотя трубили об этом по всем каналам и не одну неделю». «Еще бы!» — хмыкнул Строгов. «Черепа высадились на планете, их было всего-то три сотни рыл. Так они за двое суток в пух и прах переколошматили гвардию революционеров». перевешали кучу всякого рода деятелей успели ограбить военные склады и дать дёру до того как прилетели вкс ну вкс их бы размазали вмешалась анна естественно хохотнул строгов что могут сделать три сотни черепов против десантного наряда впрочем если дать им такие же экзоскелеты как у вкс и выставить одинаковое количество бойцов то я не знаю, кто победит. «Еще скажи, что какие-то наемники опытнее ветеранов ВКС», — фыркнула Анна. «И скажу, ВКС всегда действует крупными силами, а наемники предпочитают тактику малых групп. И я тебе с уверенностью скажу, что наемник Черепов на голову превосходит ветерана ВКС». «Если примут закон о частных военных компаниях, и те же черепа получат импланты и оборудование последнего поколения, можешь не сомневаться, ваш ВКС будет выть и рыдать!» «Да прям-таки!» — усмехнулась Анна. «Так, ВКС и черепа — это очень интересно!» — решил прервать я их спор. «Но что делаем мы?» — Из языка ты ничего путевого не выбил. Надо пробить больницу. Обращался ли к ним колонист с такой раной? — Уже проверил, — ответил Строгов. Сделал запрос через мать. За последние трое суток с раной такого плана никто не обращался. — Ха! Значит, что нам остается? — задумчиво протянул я. — Во-первых, надо найти и потрусить за шкирку ящерицу. Он однозначно что-то сможет сказать. В гостинице он был с Иванычем и этим странным типом общался. Он может о них что-то рассказать или даже сдать, где они прячутся. И кстати, ведь когда они меня оглушили и вытащили из города, мать толком и не почухалась меня спасать. Думаю, это странности с той же копилки. Возможно, согласился Строгов. Значит, с этого и начнем. — А раненого искать и не будем? — спросила Анна. — Будем, — ответил я, — но не в речном. — А где? — Умаров, — ответил я. — Как ты, Умаров, это узнавать собрался? — поразилась она. — Есть идея! — хитро улыбнулся я. Начали мы все же не с пленника. Меня посетила мысль, что следует навидаться в клон-центр. Пусть мать и утверждает, что Иваныча в речном не было, но мы-то точно знаем, что он здесь был. Лаборант, конечно же, совершенно не помнил человека, похожего на Иваныча. Даже после того, как Анна перекинула ему определенную сумму денег, память у лаборанта не прояснилась. Впрочем, полученные деньги он отработал честно, связался со сменщиками и узнал у каждого, не было ли такого посетителя». К сожалению, в клон-центре нам ничего нового узнать не удалось. Следующая зацепка — это бар Кесса. Кто-то ведь и заплатил за номер, в котором обитал Иваныч. Кэс поначалу не особо хотел с нами откровенничать. Однако мы со Строговым сбросились ему на ремонт номера, и Кэс растаял. Оплата за номер была произведена от Иваныча. К сожалению, этим фактом мы лишь подтвердили собственные догадки. А вот для системы это не являлось доказательством ее неправоты. Иваныч мог сбросить деньги Кэсу, даже находясь за пределами речного, но в пределах сети. Так что мать не нашла бы никакого противоречия в том, что человек снял комнату и при этом в городе не был. Снял, да не пришел. Планы изменились, мало ли. Впрочем, Строгов заявил, что от матери здесь мало что зависит. У патруля, явившегося в гостиницу, были взоры, перестрелка была ими зафиксирована. Однако мать все спустила на тормозах. Или же ее заставили это сделать? Совсем забыл упомянуть, когда нас убили на болотах, пока мы возрождались в клон-капсулах, произошло еще одно неприятное событие. Система вернула полномочия коменданту. Как и почему, мне неизвестно, но факт остается фактом. Так что если Толяныч прав, если предположить, что невидимость и неуловимость наших противников объясняется крышеванием со стороны коменданта, то систему и гарнизонных действительно можно считать потенциальным врагом. Во всяком случае действовать они будут против нас, что очень хреново. Получается, добыть хоть какую-то информацию мы можем всего двумя путями – Через пленника, который совершенно ни хрена не знает, или же пришедшим мне на ум способом. Впрочем, мой способ скорее позволит подтвердить, что на нас напали марой, чем идентифицировать нападавших. «Патрон!» В дверь заглянул один из телохранителей. Гринберг с неохотой поднял на него глаза, отрываясь от чтения книги. В коем-то веке ему выпала возможность отдохнуть, расслабиться и заняться тем, что всегда его умиротворяло, успокаивало, позволяло забыть о реальности и уйти в мир авторских фантазий. Он как раз начал новую книгу и дошел до интриги. «Девушка Лесса вот-вот должна была воплотить в жизнь свой план, отомстить коварному врагу, который перечеркнул жизни ее родных, превратил в ад ее собственную, и вот...» «Чего тебе?» — буркнул Гринберг. «Патрон, вас хочет увидеть какой-то колонист». «Что ему надо?» «Говорит, что дело огромной важности, и ему нужно с вами поговорить. Что-то про НКВД». «НКВД?» Гринберг поднял бровь. «На этой планете все шло кувырком. Подумать только, он даже представить себе не мог, что нужно было взять с собой это дешевое барахло. Здесь НКВД были самым настоящим дефицитом, и за ними вели жесткую охоту. Еще бы, ведь обработанные с помощью этого устройства шкуры любых зверей ценились в разы дороже». Если бы Гринберг знал, то взял бы с собой на хруст десятка три этих устройств и расходников к ним. С их помощью он не только бы поимел кругленькую сумму, но еще и давно бы забил трем своего корабля. Но кто же знал? Из-за дефицита НКВД он вынужден был сидеть на хрусте уже несколько недель, и сидеть ему еще неизвестно сколько. Впрочем, виной тому были вовсе не НКВД и шкуры. Причиной задержки стало то, что Дьяк и его болваны умудрились профукать партию золота и драгоценных камней. На караван напали колонисты и просто отобрали все ценности. При этом Дьяк так и не смог вычислить виновников. Более того, его неуемный характер, вспыльчивость привели к тому, что началась серьезная война между изгоями, марами людьми Дьяка и колонистами. Пока Гринберг ждал новую партию, начал собственное расследование и был уверен, что в скором времени найдет и грабителей, и груз. Естественно, в случае обнаружения груза сообщать об этом дьяку он не собирался. Гринберг вновь поднял глаза на охранника. Тот даже не шелохнулся, пока патрон размышлял. «Ладно, веди его сюда», — решил Гринберг. «Узнаем, что там». К его удивлению, спустя пару минут охранник привел молодого паренька. Его звали Мик, кажется. Тот самый, испоганивший Гринбергу массу идей. Люди этого Мика умудрились перебить лучший отряд трапперов, добывавших для Гринберга шкуры. Впрочем, Гринберг не был зол. Бизнес есть бизнес. Он сам просчитался. Хотел загнать Мика в долги, руками трапперов забрать у него НКВД, и так жестоко поплатился за жадность. Ни трапперов, ни НКВД. К тому же паренек умудрился узнать, что именно Гринберг был заказчиком. Если бы не Форд, который нашел этот миг, Гринберг давно бы отдал команду своим псам, и уже сейчас на одного колониста, или даже на целый отряд колонистов, на хрусте стало бы меньше». Но действовать столь прямолинейно Гринберг не любил. Убить человека можно всегда. А вот получить от него информацию после этого будет, мягко говоря, затруднительно. Гринберг не спешил. К чему это? Есть и другие дела. Этим миком занимаются специально обученные люди. Рано или поздно паренек сделает ошибку. И вот тогда... Впрочем, вот он пришел к Гринбергу сам. «Интересно, зачем? Он ведь ясно дал понять, что больше сотрудничать не желает». «Чем обязан?» — холодно поинтересовался Гринберг. И гость рассказал. Получалась довольно интересная картина. В болотах на отряд колонистов напали. Перестреляли всех бойцов этого Мика, включая его самого. Отжали НКВД и кучу шкур болотных котов. в которых Гринберг, к слову, очень нуждался и готов был платить за них бешеные деньги. Мику утверждал, что одного из нападавших им удалось подстрелить. Этот самый Мар выглядел как клон. «Так чего вы от меня хотите?» — поинтересовался Гринберг. «Хочу, чтобы вы помогли мне найти тех, кто забрал НКВД». «Хм, а взамен?» «Насколько я знаю, вам нужны шкуры котов». «Ну, допустим!» «Насколько я знаю, в болото колонисты не хотят идти!» «Ну, допустим!» Гринберг усмехнулся. Он уже понял, к чему клонит этот миг. «Как насчет такой сделки? Вы поможете вернуть нам НКВД, а мы доставим вам кошачьи шкуры. И, кстати, мы придумали способ, как получить шкуру целой, без дырок от пуль. «Очень интересно!» — хмыкнул Гринберг. но я не готов ответить прямо сейчас. Мне нужно подумать». «Конечно». Когда колонист покинул апартаменты Гринберга, тот тут же связался с Дьяком. Примет, конечно, было маловато, но все же шансы найти нападавших были. Единственное, что Гринберга смущало, у этого Мика и его команды должен был быть второй НКВД, который они отжали у отряда Дадди. Куда он делся? Что-то тут не сходится. Впрочем, посмотрим. Хедшот смог выбраться. Он не воспринимал это как чудо, скорее, как результат собственной удали и смекалки. Чертов строгов его мутузил добрых полчаса, затем еще угрожал битой бутылкой. Вот только Хэдшот ничего ему не сказал, потому что и не знал. Он сам считал, что влезать в дела Костика себе дороже. «Да и зачем?» «Пусть у Костика голова болит от всей этой чепухи». Хедшот должен был заниматься другим. И он этим другим занимался с душой. Вытрясти деньжат из перепуганного колониста, выбить дерьмо из несговорчивого, дать по кумполу в темном переулке опасному. Это он умел и любил. Хедшот славился тем, что из любой драки мог выйти с наименьшими потерями, в отличие от коллег. Практически всегда он оставался единственным, кто либо не пострадал, либо пострадал минимально. Но вот в последний раз ему не повезло. Чертов егерь таки смог к нему подкрасться и вырубить. Но на этом его невезение закончилось. Хэдшот даже удивился, насколько может быть тупым егерь. Он раньше воспринимал этих ребят как весьма опасных и хитрых, а тут ему практически ключ на волю оставили. Хэдшот перерезал веревки разбитой бутылкой, открыл окно и был таков. Ему даже в голову не пришло, что это все может быть неспроста. Именно поэтому он не стал кружить по речному, а сразу направился в берлогу ящерицы. Он подошел к двери и постучал три раза. Выждал и стукнул еще два раза с длинной паузой. Только такой условный знак позволял понять тем, кто находился внутри, что пришел свой. Едва только дверь открылась, как хэдшот влетел внутрь, получив ускорение от удара сзади. Он растянулся на полу, тряхнул головой, приходя в себя, и повернулся, желая рассмотреть того, кто так подло ударил в спину. «Сраный егерь!» Успел прорычать он, прежде чем получил кулаком в зубы.